«Сейчас поднимемся ко мне и там поговорим». «Нет», — возразил дронга «Что нет?» — не понял Иваницкий. «Не нужно к вам подниматься. Лучше поговорим прямо здесь». «На улице?» «Так больше шансов, что нас не услышат». У вас в доме могут быть монтированные микрофоны». Иваницкий остановился повернулся к нему. «Почему?» «Я так думаю». — быстро сказал дронга Те, против кого мы действуем, либо группа «Феникс», либо очень подготовленное подразделение какой-то спецслужбы. — С чего вы решили? — Знаю. — Идемте, сядем там, на скамеечке. Мне трудно говорить стоя, — предложил Иваницкий. — Рассказывайте, что конкретно вы имеете в виду. Они прошли еще шагов 30 и устроились на скамейке в глубине двора. Отсюда хорошо просматривался весь дворик. Несмотря на темную ночь, двор был неплохо освещен, и они видели, что кроме них в этот поздний час здесь никого нет. «Так что мне хотели рассказать?» — спросил Иваницкий, обхватив обеими руками свою палку. «Они знали, что я приеду в Ташкент», — вздохнул дронга «Как вы сказали?» — спросил заметно волной Сивоницкий. «Они знали, что я приеду в Ташкент», — упрямо повторил Дронго. «Они даже знали, кто именно приедет к ним для проверки». «Рассказывайте», — глухо попросил полковник. «Мне удалось выйти на банкера Будагова, который меня принял, но в момент встречи я обнаружил, что он знает о моем прибытии». И не просто знает, а конкретно знает, кто я и зачем туда прибыл. В результате мне с большим трудом удалось оторваться. Как он узнал? Там был человек, бывший майор литовского КГБ, который меня опознал. Фамилии его я не знаю. Зовут Валдис. Блондин, лет 40 спортивного вида, хорошо двигается. В общем, довольно подготовленный тип. С ним целая команда профессионалов. «Они вас узнали?» «Да». «И они вас отпустили?» «Недоверчиво спросил полковник». «Не совсем». «Они очень просили меня задержаться, но я решил не доставлять им слишком большого удовольствия». «Давайте без метафор. Я не понимаю таких вещей». «Так что произошло в Ташкенте?» «В банке меня ждала целая группа подготовленных профессионалов. В общем, они готовы были меня ликвидировать». И вам удалось от них уйти? Как видите. Можно узнать, каким образом? Они убрали из банка всех сотрудников и начали охоту за мной по всему зданию, спокойно ответил дронга Охота кончилась тем, что двое из них были ранены, а двое заперты на складе. У вас было оружие? Вы же наверняка знаете, что нет». Иваницкий замолчал, потом, наконец, спросил. «Вы хотите сказать, что в одиночку сумели расправиться с четырьмя вооруженными профессионалами? Я вас правильно понял?» «Неужели вы думаете, что я вас обманываю?» — устало спросил Дронго. «Вы должны были во мне слышать, или хотя бы знать, как действовали эксперты специального комитета ООН». «Однажды в Кампучии мы вчетвером, причем один был достаточно серьезно болен, взяли целую базу полпотовцев, освобождая своего товарища. Там их было около 50 человек. Неужели и это вы считаете выдумкой?» «Теперь я вспомнил», — кивнул Иваницкий, — «вы дронга тот самый, живая легенда всех советских спецслужб. Странно, я считал вас намного старше». А вам, по-моему, не больше 50 На 10 лет меньше нет и не имеет существенного значения. Да, я тот самый Дронго. Насчет погибшего Чешихина вы не смогли ничего выяснить? Нет, ничего. Я полагал важными и те результаты, которые я смог привести. Я исходил из реальной обстановки. Кроме того, мне удалось установить, что в Узбекистане действуют две преступные группировки. К одной относятся Будагов а также прокурор города Камалов и наемники типа Ваудиса и всех остальных. Но у них есть еще очень мощный покровитель, потому что только с его ведома они могли убить начальника милиции Рахимова, члена другой преступной группировки, в которую, видимо, входит и ряд руководителей правоохранительных органов.